Глава 77. В эти минуты будто повторялось то, как я недавно искала неизвестного, побывавшего в книжной комнате. Но тогда был день, а сейчас ночь. Сейчас в доме находились и другие обитатели, кроме меня, но все наверняка уже крепко спали, поэтому он казался пустым. Тёмные коридоры, поскрипывающие полы, тени в углах. Каждый звук навивал пугающие мысли о близкой опасности. Я шла в комнате Джеррими Роксфорда. Неприлично, конечно, заявляться в спальню мужчины среди ночи, да и будить его не хотелось. Но он сам сказал, что к моим услугам, а сейчас мне требовалась его помощь. Пусть даже он скажет, что это всего лишь мои расшалившиеся нервы и богатая фантазия. Всё равно я должна сообщить ему Что, что-то слышала? Дай за одно рассказать о тайном ходе. Ведь книжная комната до сих пор оставалась открытой. Когда я увидела женскую фигуру, неподвижно замеревшую впереди, по коже пробежали мурашки. Я словно в самом деле вернулась в тот день, когда увидела в галерее Целестину, стоящая ко мне спиной незнакомка, хрупкая, светловолосая, действительно чем-то походила на неё издале. Но затем сквозь тучи проглянула скрывшаяся ненадолго луна, и я заметила разницу. Вместо девичьего изящества болезненная худоба, а не брежно рассыпанные по плечам волосы были вовсе не белокурыми, они были седыми. Женщина оборачивалась ко мне медленно, но уйти и спрятаться я уже не успевала. Так и стояла на месте. В груди, вместо сердца точно оказался камень. Так я похолодела. Лицо неизвестной, впрочем, не было страшным, оно выглядело скорее усталым, даже изнемождённым, узкое, скулатое и когда-то в прошлом надо думать, красивое. Незнакомка, будто смотрела сквозь меня, не придавая значения моему присутствию. Я даже усомнилась в том, что она действительно меня видит. Может, это соmnам была, ходящая во сне и ничего не помнящая на утро. Однако эта теория никак не объясняла её присутствие в особняке Милтонов. Среди прислуги такой особы совершенно точно не было. Развернувшись, женщина зашагала вперёд. Я чуть помедлив, последовала за ней. Как же всё-таки жаль, что комната наместников в другом крыле. До неё ещё далеко. Зато совсем рядом детская. К счастью, странная незнакомка шла не туда. Она миновала децкую и свернула Остановилась вдруг, и её тонкая, почти прозрачная рука легла на ручку одной из дверей, той самой, за которой находилась спальня Мередит Глау. Я не успела ничего сделать. Женщина повернула ручку, лишь когда она вошла внутрь. Я прибавила шаг. Пусть мы не были подругами с Мередит, и я не симпатизировала ей по многим причинам, сейчас моя интуиция буквально вопила о том, что леди Глау угрожает нешуточная опасность. Ещё не знаю, что сделаю, но уже понимаю, что не успею разбудить Роксфорда. Я вломилась в комнату, где обнаружила Мередит Глау в панике, прижавшейся к стене. Она не кричала, точно потеряв дар речи. Незнакомка приближалась к ней медленно, неотвратимо. Леди Оэстон, воскликнула я. Женщина замерла на месте, явно прислушиваясь. Или мне лучше назвать вас Джеральдина Ричмонт? Она обернулась ко мне. Я отшатнулась. В её глазах плескалось безумие, но постепенно их выражение становилось всё более осмысленным. "Меня уже давно не зовут этим именем", хриплым голосом проговорила она. Я выдохнула. Моя догадка подтвердилась. "Кто вы такая?" "Я такая же, как вы, леди. Тоже владею природной магией. Дар проснулся давно, ещё в детстве". Но здесь, в этом поместье, он стал сильнее. Вы ведь знаете почему? Особенное место, прохрипела женщина. Место силы, источник. Вы тоже были там у того озера. Я знаю. Я нашла цветок в медальоне. Источник закрылся для меня. Я больше не могу туда попасть. Не могу, не могу! выкрикнула она. Я знаю, это похоже на дурман. Озеро притягивает к себе, магия заключённая в нём. Но эльдерианы, они знали, как надо обращаться с источником. Нельзя черпать слишком много. Вы могли погибнуть там или сойти с ума, добавила я, понимая, что именно это и произошло. Тётушка Берта говорила, что с Жеральдиной начало происходить что-то странное. Всё это было из-за того, что она не выдержала силы растущего дара и магии источника. Это и стало причиной её безумия, которое со временем только прогрессировало. Мне жаль, леди, сказала я. Такое могло произойти и со мной, с кем угодно. Вы ведь приходили сюда через тайный ход в надежде снова найти путь в то место, но теперь он навсегда закрылся для вас. Навсегда. Навсегда, глухо повторяла та, что уже не была для меня незнакомкой. Оказалось, совершенно забыв о перепуганной её появлением меридит. Та стояла на месте, не отрывая от меня взгляда. Навсегда. Вы то самое привидение, дама в белом. Это вас видели в доме и приняли за призрака. Я не могла оставить источник, никогда не могла, но мне пришлось. В тот день, когда он погиб, Эдриан Милтон был в дурном настроении, потому что вы отказались бежать с ним. Он предложил вам уехать вместе, пожениться и жить где-нибудь вдали от поместья, но вы не захотели, чтобы не удаляться от источника. А затем ваш отец сказал, что уехать всё равно придётся. И тот пожар. Я не хотела, Джеральдина закрыла лицо руками. Не хотела разжигать огонь. Это была случайность. Но я не могла их спасти, мою тётку и ту женщину, бродяжку, которую она приютила, и которую приняли за вас. Но зачем вы убили лорда и леди Милтон? За что хотели им отомстить? Это было рискованно, но я не могла не спросить раз уж наш разговор стал настолько откровенным. Разве они сделали вам что-то плохое? Лорд да леди Милтон Я вы что-то путаете. Я никого не убивала.